Глава пятнадцатая «Слушай, у вас тут есть еще улицы, кроме прибрежной?» Задумчиво пробормотал Айрторн сквозь пелену мелкого дождя, вглядываясь в вывески на углах домов. «Мы же вроде сворачивали. За какой-то час, проведенной в здании гильдии, погода резко испортилась. Небо заволокло тучами, полностью скрыв солнце. Началась морось». Пришлось прятаться от влаги, неприятно оседающей на лице, и норовяще пробраться за воротник в глубоком капюшоне плаща. Линета бросила на напарника раздраженный взгляд и натянула капюшон поглубже. Сама бы не смогла себе объяснить причину этого раздражения. Вроде бы невинный вопрос, а ее так и подмывало сказать в ответ какую-нибудь колкость. Сделав два глубоких вдоха, она выдавила из себя вежливую улыбку. Вряд ли причина ее нервозности крылась в новом напарнике. Скорее уж сказывалось напряжение последних дней, а значит, следовало держать себя в руках. «Есть, но мало», — ответила спокойно. «Скоро привыкнешь. Привыкнет находить нужное место не по адресам, а по ориентирам. Как это делали местные? Встретимся у лавки швеи. Жду тебя у Знахарской». В первое время Ленице тоже было сложно, а Ринье не горел желанием облегчать задачу, навязанной ему напарнице. Она сделала еще один сдох, окончательно беря себя в руки. Негоже уподобляться Ринье. «А это не наше общежитие?» Снова подал голос спутник, вертя голову по сторонам. Они действительно сворачивались с прибрежной, чтобы сократить путь, поэтому Айрторн и не понял, что шел практически туда же, откуда вышел сегодня утром. «А ну, кивнула Линетта. Лицо лорда тут же осветилось восхищенной улыбкой. «Вот это да! А я даже не почувствовал, что мы живем возле кладбища!» Лина покосилась на него, как на сумасшедшего. «Черные маги часто работали на погосте, да что там! Вся их деятельность была близка к кладбищенской тематике, но радоваться...» Дорнан, насколько она знала, ненавидел ходить на кладбище, даже когда это требовалось по долгу службы. Даром, что темный маг. «Это хорошо?» – уточнила Ленетта с сомнением. «Конечно». Пришел черед напарника смотреть на нее, как на дурочку. «Если кладбище не ощущается на таком расстоянии, значит, на нем стоит мощная и надежная защита». Он помолчал, прислушиваясь к собственным ощущениям. Я и сейчас его не чувствую. Хм, оценила Лина. Учитывая то, что с дороги, по которой они шли, уже были различимы ряды каменных надгробий, это, видимо, и правда должно было что-то значить. Просто поверь мне на слово, усмехнулся Айрторн, безошибочно угадав ее мысли. Дай мне минуту, и лорд устремился прямо ко входу на погост. Куда ты? Нам направо? растерянно крикнула Линетта ему вслед. Бесконечная прибрежная доходила до кладбища и изгибалась, сворачивая в сторону. И именно туда им и нужно было, в самый конец улицы. «Пять минут!» Айртерн приподнял руку с растопыренными пальцами, точь-в-точь, точь, как недавно Бланд, и даже не обернулся. Лина шумно выдохнула и крепче запахнула плащ. Погода сегодня была не для прогулок, уж точно не для стояния на месте. особенно на открытой местности, где к мороси добавился еще и ветер. Переступила с ноги на ногу и на всякий случай отошла от края мощеной дороги. По самой кромке брусчатка обветшала, и один неосторожный шаг мог привести к полету с горки, как на санях, только на собственном мягком месте, примехонько в Клобищенские ворота. Линетта поёжилась, сама не зная, от представшей воображения картины или же от холода, и замерла на дороге, обняв себя руками и хмуро наблюдая за напарником. В отличие от неё, Артерна ни капли не смущала ни погода, ни глиняная жижа под ногами. Он даже капюшон не надел, ловко сбежал по склону к самой кладбищенской ограде. Несколько раз поскальзывалась, раскидывая руки в стороны, но равновесие удержал и добрался-таки до металлических ворот. Там и остановился. Положил ладонь на давно не крашеные прутья со следами ржавчины и прикрыл глаза. Дождь усиливался, но лорд словно не замечал ничего вокруг. Зато Лина отчетливо чувствовала, как плотно ткань ее плаща с каждым мигом все больше и больше пропитывалась холодной водой. Минута, другая. Ледяная капля поползла по шее сзади. Айрторн, не выдержала Линетта, никакой реакции. «Линден, уже иду!» Наконец откликнулся тот, когда Лина уже успела запаниковать. «Кто знает, что может происходить с темными на кладбище? Зачем ты же он туда полез в самом деле?» «Я же обещал пять минут», – торжественно сообщил Айрторн, действительно уложившись в срок и теперь взбираясь по скользкой глине обратно на каменную кладку дороги. «Руку дай!» Она моргнула от такой наглости, но кисть все-таки протянула. Горячая кожа и ледяная вода. Освободившись, Лина поспешила убрать руку в пока еще сухой карман. «Угу, спасибо!» «Как ни в чем не бывало!» Поблагодарил лорд и все-таки накинул на себя капюшон, спасаясь от заливающей глаза воды. «Ну погодка!» Фыркнул, проведя ладонью по лицу и снова улыбнулся. «Ну что, идем?» не оставалось только кивнуть, и они, наконец-то, продолжили путь в поисках дома, адрес которого был указан на листке, выданном дежурным. Кстати, о документах. Не промокли бы. Скрипя сердце и борясь с привычкой беречь силы, Линета коснулась своего плаща на уровне груди, где во внутреннем кармане лежали бумаги, создавая щит. «Хорошая идея», — одобрил спутник. Лина промолчала. Идея была бы чудо как хороша, а приди она ей в голову несколько минут назад. А так оставалось только надеяться, что чернила не слишком размыла. «Что ты там делал?» спросила Ленета, поравнявшись с напарником и снова пойдя с ним бок о бок. После всегда спешащего вперед Ринье было непривычно. «Да так», — Айрторн дернул плечом. «Кое-что проверил. Отличная защита, ставил мастер». «И что это значит?» «То, что никакая нежить не вылезет с погоста сама». «А не сама?» Лина тут же почувствовала подвох. Спутник усмехнулся. «А не сама? Сколько угодно. Не ходи туда одна!» Его голос вдруг стал неожиданно серьезным. «Нехорошее кладбище. Старое». Лина это похолодела. «Погоди. То есть нежить может...» «Может». все так же серьезно подтвердил Айрторн. «Но на то мы служим, на благо народа», закончил уже весело, не забыв шутливо отдать честь. От резкого взмаха руки в разные стороны полетела вода, Эленетти пришлось отшатнуться. «Народу он служит», — подумала с досадой, утирая лицо ладонью. «Шут какой-то, а не лорд». «Ты знаешь, что ведешь себя совсем не по-лордовски?» не удержалась от замечания и только потом сообразила, что именно ляпнула. А главное, кому? Снова ее треклятый длинный язык. Однако извиниться за бестактность не успела. Айрторн рассмеялся. «А как это по-лордовски?» – уточнил весело. «Задирать нос? Не лезть к кладбищу, измазавшись по колено в грязи? Не шутить о нежити? Серьезнее?» Буркнула Лина, не найдя слов. В ответ лорд и вовсе расхохотался. «Мне жаль тех аристократов, с которыми ты была знакома!» Линетта скинула на него глаза. Тот пожал плечами и все так же весело пояснил. «Должно быть, они были теми еще занудами!» Лина поджала губы и смолчала. И так уже наговорила глупостей. «Какое ее дело?» кто и как себя ведет, в конце концов.